Кладу мерзкую штуковину в задний карман. Я ее уже ненавижу. Трудно устоять перед соблазном написать крестьяну, но мне нужно работать. Блэкбери жужжит у меня на заднице. Тут тебе и место, с иронией думаю я, и, собрав всю силу воли, не отвечаю. В четыре часа мистер и миссис Клейтон собирают всех сотрудников магазина и после душащипательной речи вручают мне чек на 300 долларов. В эту минуту все события последних трех недель, экзамены, выпускная церемония, пылкие миллионеры, извращенцы, потери девственности, допустимые и недопустимые действия, игровые комнаты без игровых приставок, полеты на вертолете в купе с завтрашним переездом, вдруг наваливаются на меня. И я чувствую, как к горлу подступают слезы. Как ни странно, мне удается удержать себя в руках. Мое подсознание бдит. Крепко обнимаю Клейтенов. Они были добрыми и щедрыми работодателями, и я буду по ним скучать. Кейт вылезает из машины, когда я приезжаю домой. «Что это?» — спрашивает она, обвиняющим тоном, показывая на ауди. «Не могу сдержать ехидную усмешку. Машина!» Кейт сердито щурится, и на какой-то миг мне кажется, что она тоже хочет уложить меня поперек колен. «Подарок на окончание университета?» — говорю я, стараясь сохранить невозмутимость. — Да, мне каждый день дарят дорогие машины. У Кейт отвисает челюсть. — А он щедрый, этот сногсшибательный ублюдок. Я киваю. — Я хотела отказаться, но, честно говоря, его не переспоришь. Кейт поджимает губы. — Неудивительно, что ты как будто сама не своя. Я заметила, что она остался на ночь. — Ага. Я мечтательно улыбаюсь. — Ну что, закончим сборы? Киваю и захожу за ней в дом. Проверяю почту. Там эмейл от Кристиана. От Кристиан Грей. Тема «Воскресенье». Дата 27.05.2011.13.40. Кому? Анастейша Стил. Увидимся в воскресенье в час дня. В 13.30 приедет доктор, чтобы тебя осмотреть. Я уезжаю в Сиэтл. Надеюсь, что переезд пройдет нормально и с нетерпением жду воскресенье. Кристиан Грей, генеральный директор холдинга Грей Господи. Он словно погоду обсуждает. Решаю позвонить ему, как только мы закончим паковать вещи. Удивительно, порой он такой забавный, а через некоторое время жутко официальный и серьезный. Очень трудно успевает за его сменами настроения. Нет, правда, эмейл как от начальника. Я демонстративно закатываю глаза и иду к Кейт собирать вещи. Мы с Кейт возимся на кухне, когда в дверь стучат. На крыльце стоит Тейлор. Он в строгом костюме и безукоризненно выглядит. Стрижка ежиком, подтянутая фигура и холодный взгляд выдают его армейское прошлое. — Мисс Стил, я приехал за вашей машиной, — говорит он. — Ах, да, конечно. Заходите, я принесу ключи. Наверняка это не входит в служебные обязанности Тейлора. Все-таки интересно, чем он занимается. Вручаю ему ключи, и мы идем в неловком для меня молчании к светло-голубому жуку. Открываю дверцу и вытаскиваю из бардачка фонарик. Вот и все. Здесь больше нет моих вещей. Прощай, Ванда. Спасибо. Я ласково глажу крышу автомобиля и закрываю дверь. Вы давно работаете у мистера Грея? Четыре года. Внезапно мне хочется засыпать его вопросами. Должно быть, ему есть что рассказать о крестьяне, обо всех его секретах. Впрочем, Тейлор наверняка подписал соглашение о неразглашении, конфиденциальной информации. Бросаю на него встревоженный взгляд. С виду он такой же немногословный, как Рэй, и у меня теплеет на душе. «Он хороший человек, мисс Стил, говорит Тейлор и слегка улыбается. Он кивает мне, садится в мою машину и уезжает. Наша квартира, Жук, Глейтенс — все это в прошлом. Трясу головой и вхожу в дом. А самое большое изменение в моей жизни — Кристиан Грей. Тейлор считает его хорошим человеком. Можно ли верить Тейлору? Восемь часов вечера заявляется Хосе с китайской едой. Мы закончили сборы. Все упаковано, можно ехать. Хосе принес несколько бутылок пива. Мы с Кейт устраиваемся на диване, а он сидит между нами на полу, скрестив ноги. Мы смотрим дурацкие телепрограммы, пьем пиво и под его действием громко предаемся воспоминаниям. Хорошие были эти четыре года. Мы с Хосе снова в добрых приятельских отношениях, неудачный поцелуй забыт, вернее, заметен под ковер, на котором возлежит моя внутренняя богиня, которая ест виноград, барабанит пальцами и с нетерпением ждет, когда наступит воскресенье. В дверь стучат, и мое сердце подскакивает к горлу. А вдруг это... Кейт открывает, и Элиот едва не сбивает ее с ног. Он в лучших голливудских традициях страстно ее целует, и они сливаются в объятиях, которые сделали бы честь европейскому артхаусному кино. Нет, ну никакого стыда. Мы с Хосе переглядываемся. Я потрясена до глубины души. Может, пойдем в бар? Предлагаю я Хосе, и он энергично кивает. Нам обоим неловко находиться там, где так несдержанно проявляют сексуальное влечение. Кейт, покраснев, смотрит на меня блестящими глазами. Мы с Хосе идем выпить. Я закатываю глаза. Ха! Я еще могу закатывать глаза, когда кое-кого нет поблизости. «Хорошо», — улыбается Кейт. «Привет, Элиот. Пока, Элиот. Он подмигивает мне, и мы с Хосе спешим к двери, хихикая, как подростки. Мы шагаем к бару, и я беру Хосе под руку. Господи, какой же он простой! Раньше я этого не ценила. «Ты приедешь на открытие моей выставки?» «Конечно, Хосе. Когда?» 9 июня». «Какой это день недели?» Неожиданно впадаю в панику. «Четверг?» «Да, думаю, получится». «А ты приедешь к нам в Сетл?» «А то как же!» — ухмыляется Хосе. Уже поздно, когда я возвращаюсь из бара. Кейт и Эллиота нигде не видно, но зато как их слышно! Вот черт! Надеюсь, я не такая шумная. Вот Кристиан точно не шумит. При мысли о нем я вспыхиваю и сбегаю к себе в комнату. Мы с Хосе коротко обнялись на прощание, слава богу, без тени неловкости, и он ушел. Не знаю, когда снова его увижу. Возможно, только на выставке. Меня охватывает радость при мысли о том, что наконец-то у него будет выставка. Я буду скучать по Хосе и его мальчишескому очарованию. У меня не хватило духу сказать ему о машине. Он наверняка разозлится, узнав о ее продаже, а мне хватает и одного злобного мужчины. У себя в комнате я включаю чертову штуковину и, кто бы сомневался, вижу эмейл от Кристиана. От Кристиан Грей. Тема «Где ты?» Дата 27.05.2011.22.14. Кому? Анастейша Стил «Я работаю. Напишу, когда вернусь домой. Ты все еще на работе? Или упаковала мобильник, Blackberry и ноутбук? Позвони мне». Или я буду вынужден позвонить Элиоту. Кристиан Грей, генеральный директор холдинга Грей Энтерпрайзес. «Черт! Хосе, вот дерьмо! Хватаю мобильник. Пять пропущенных звонков и одно голосовое сообщение. С опаской прослушиваю сообщение. Это Кристиан. Думаю, тебе необходимо научиться соответствовать моим ожиданиям. Я не самый терпеливый человек». «Если ты говоришь, что свяжешься со мной после работы, то будь добра, выполняй обещание. Иначе я буду беспокоиться, а беспокойство — непривычное для меня чувство, и я его плохо переношу. Позвони мне». Дерьмо в квадрате. «Неужели он все время будет на меня давить?» Мрачно смотрю на телефон. Кристиан буквально душит меня. Содрогаясь от страха, я отыскиваю его номер и нажимаю на кнопку Жду ответа и чувствую, что сердце вот-вот выскочит. Возможно, он и забьет меня до синяков в семи разных оттенков. Удручающая мысли. «Привет», — тихо говорит Кристиан. С трудом удерживаю равновесие. Я ожидала, что он будет злиться, но в его голосе звучит облегчение. «Привет», — шепчу я. «Я беспокоился о тебе». «Я знаю». «Извини, что не отвечала, но у меня все в порядке». Какое-то время он молчит, затем спрашивает с ледяной вежливостью. «Хорошо, провела вечер?» «Да, мы с Кейт закончили собираться, а потом ели китайскую еду с Хосе». Я закрываю глаза, когда произношу имя Хосе. Кристиан ничего не говорит. «А ты?» — спрашиваю я, чтобы заполнить оглушающую паузу. «Он не заставит меня чувствовать вину из-за Хосе». Наконец Кристиан вздыхает. Я был на смертельно скучном ужине по сбору средств на благотворительность и ушел оттуда, как только смог. Он говорит так печально и смиренно, что у меня сжимается сердце. Я представляю, как все эти ночи назад он сидел за роялем в своей огромной гостиной и играл мелодию, исполненную невыносимой горько-сладкой грусти. — Я хочу, чтобы ты был со мной, — шепчу я. Мне хочется его обнять и утешить, даже если он не позволит. Хочу, чтобы он был рядом. — Правда? — ласково произносит он. — Вот это да! Не похоже на крестьяна, и я чувствую, как кожу на голове покалывает от предвкушения. — Да! — выдыхаю я. Проходит целая вечность, и он тяжело вздыхает. — Увидимся в воскресенье? — Да, в воскресенье! — бормочу я. По моему телу проходит дрожь. — Спокойной ночи! — Спокойной ночи, господин! Судя по резкому вдоху, Кристиан не ждал, что я его так назову. — Удачного переезда, Анастейша, — мягко говорит он. Мы, как подростки, висим на телефоне, и никто не хочет первым повесить трубку. — Клади трубку, — шепчу я, и, наконец, чувствую его улыбку. — Нет, ты первая. Я знаю, что он ухмыляется. — Я не хочу. — И я не хочу. — Ты сильно сердился? — Да. — А сейчас сердишься? — Нет. «Значит, ты меня не накажешь?» «Нет, я человек настроения». «Я заметила». «Можете повесить трубку, мистил». «Вы действительно этого хотите, господин?» «Иди спать, Анастейша». «Слушаюсь, господин». «Мы оба остаемся на линии». «Интересно, ты когда-нибудь будешь делать то, что тебе велят?» В голосе Кристиана звучит веселое изумление, смешанное с недовольством. «Возможно». «Увидим после воскресенья», — говорю я и нажимаю кнопку «Отбой». Эллиот стоит и любуется своей работой. Он только что подключил телевизор к спутниковой антенне в нашей квартире на Пайк Плейс Маркет. Мы с Кейт плюхаемся на диван и хихикаем, впечатленные тем, как ловко Эллиот управляется с дрелью. Плоский экран странно смотрится на кирпичной стене бывшего склада, переделанного в квартиры, но, думаю, я привыкну. Видишь, детка, расплюнуть! У Элиота широкая белозубая улыбка, от которой Кейт буквально растекается по дивану. Я смотрю на эту парочку и закатываю глаза. Детка, так хочу остаться, но моя сестра вернулась из Парижа. У нас сегодня семейный ужин, и я должен присутствовать. Может, заедешь после ужина? робко спрашивает Кейт совершенно несвойственным ей мягким голосом. Я встаю и под предлогом того, что нужно распаковать ящик, бреду на кухню. Похоже, они сейчас начнут нежничать. «Посмотрим, может, удастся сбежать», — обещает Эллиот. «Я тебя провожу», — с улыбкой говорит Кейт. «До встречи, Анна. Пока, Эллиот. Передай привет Кристиану». «Только привет?» — Эллиот двусмысленно ухмыляется и поднимает брови. «Да». Я смущенно краснею. Он подмигивает, и следом за Кейт выходит из квартиры, а я багровею. Эллиот — душка и совсем не похож на Кристиана. Он теплый, открытый и не выпускает Кейт из рук. Эту парочку водой не разольешь. Честно говоря, я смущаюсь, когда вижу, как они обнимаются, и умираю от зависти. Минут через двадцать возвращается Кейт с пиццей, и мы сидим среди ящиков в нашей новой квартире и едим прямо из коробки. Отец Кейт для нас постарался. Квартира не очень большая, но места хватает. Три спальни и просторная гостиная. Окна, которые выходят на парк-плейс-маркет. Деревянные полы, кирпичные стены, кухонные столешницы из полированного бетона. Все очень практично и современно. Нам с Кейт очень нравится, что мы будем жить в самом сердце города. Восемь часов звонит домофон. Кейт вскакивает на ноги, а мое сердце подскакивает к горлу. — Мисс Стил, мисс Каванна, вам посылка. Чувствую, как по венам разливается неожиданное разочарование. Это не крестьян. Второй этаж, квартира два. Кейт впускает рассыльного, у которого при виде ее отвисает челюсть. Обтягивающие джинсы и футболка из высокой прически выбиваются отдельные пряди. Кейт всегда так действует на мужчин. Он держит бутылку шампанского с привязанным к ней воздушным шаром в виде вертолета. Ослепительно улыбнувшись, Кейт выпроваживает курьера и читает карточку вслух. «Дамы, желаю счастья вашему новому дому. Кристиан Грей». Кейт неодобрительно качает головой. «А написать просто от Кристиана он не мог? И что это за странный шар-вертолет? Чарли Танго. Что? Мы с Кристианом прилетали в Сетл на его вертолете». Я пожимаю плечами. Кейт смотрит на меня, открыв рот. «Должна сказать...» Обожаю подобные ситуации. Кейт Кавана обескураженно молчит. Жаль, что они так редки. Пользуюсь случаем и наслаждаюсь моментом. «Да, у него есть вертолет, и Кристиан сам его водит», — гордо говорю я. «Конечно, у такого неприлично богатого ублюдка должен быть вертолет. Почему ты мне не сказала?» Кейт бросает на меня осуждающий взгляд, но улыбается и качает головой, словно не веря своим ушам. В последнее время... У меня столько всего на уме». Она хмурится. «Справишься, пока меня не будет?» «Конечно», — уверяю я Кейт, при этом уныло думаю. «Новый город, никакой работы, бойфренд со странностями». «Это ты дала ему наш адрес?» «Нет, но выслеживание — одна из его специальностей», — деловито сообщаю я. Кейт еще сильнее сдвигает брови. «Почему-то я совсем не удивлена. Он тревожит меня, Анна». Ладно, по крайней мере, шампанское хорошее и охлаждено. Конечно, только Кристиан мог прислать холодное шампанское, ну, или поручил своей секретарше, а может, Тейлору. Мы открываем бутылку и находим чайные чашки. Их мы упаковали в последнюю очередь. Баланже Грант Анна Роза, 1999 года, превосходный купаж. Я улыбаюсь, Кейт, и мы чокаемся чашками.